Глава восьмая. Кем был Александр Великий? Греком или македонцем? Какая территория имеет право называться Македонией? Споры о том, какой же все-таки национальности был великий полководец, стали одной из проблем Евросоюза. Греция и Македония, к примеру, не могут поделить ни название бывшей Югославской республики, ни ее историей. Болгарская историография придерживается общепризнанной версии. Македония – название одного из 1500 царств в Элладе, которые существовали в античности. Греция, как наследница древней Эллады, категорична. Она является родиной Филиппа и Александра Македонских. Отец и сын оба, конечно, греки. Один из административных районов Греции уже называется Македонией, и посему никакой осколок бывшей Югославии не имеет права присваивать себе это имя. Да, но древняя Эллада включала в себя частично территории современных Болгарии, Румынии, Албании, Турции, Кипра, Италии, Грузии, России, Украины, Египта, Ливии и некоторых других стран. Не имеет ли сегодняшняя Население всех этих стран эллинские, читай греческие корни. Так чьих же вы будете, Александр? Александр, потому и Македонский, что родился на территории древней Македонии, царства, существовавшего с 640 по 148 год до нашей эры в районе нынешнего города Салоники. В четвертом веке до нашей эры Александр превращает ее в мировую империю, лежащую на трех континентах. После его смерти в 323 году до нашей эры она была разделена на эллинистические царства между его диадохами. Эти царства существовали до восхода Рима, а позже были захвачены им и стали частью Римской империи. А в IV-VI веках нашей эры варвары, авары, готы, гунны, славяне вторглись на Балканы. В 680 году земли вокруг реки Вардар были заселены болгарами во главе с ханом Кубером. На территории современной Эгейской Македонии и северного Эпира он основал болгарское царство на Балканах, которое позже объединилось с Дунайской Болгарией. В XIV веке Османская империя захватила Восточные Балканы и владела ими около пяти веков. Так на протяжении столетий множество племен и национальностей с различными религиями и культурами владело этими землями. Из-за этого трудно установить связь между этической принадлежностью сегодняшнего населения этих территорий с национальностью героев Древней Аллады. Местность с руинами древнего города Пелла, столицы Древней Македонии, например, столетия подряд была населена болгарами. Родина Филиппа и Александра Македонских расположена в 40 километрах от Салоник. После 1926 года, когда большинство болгар были изгнаны с этих земель, весь регион стал называться Пелла. Большая часть местного населения в регионе и в самих Салониках еще говорят на македонском диалекте болгарского языка. Однако тот факт, что в родных местах Александра Великого звучит болгарский язык, не дает основания болгарам утверждать, что он болгарин. А ведь Болгария связана с античной Македонией еще и тем, что второй по величине ее город Пловдив В свое время был назван в честь отца Александра Македонского Филиппополем, но болгары не объявляют себя наследниками тех славных македонцев, завоевавших античный мир. Претензии на это предъявляет Македония, отделившаяся в начале 1990-х годов от бывшей Югославии. После этого большинство историков, журналистов, общественных деятелей, политиков в Скопье, столице этой страны, стали отстаивать тезис о том, что именно ее население несет в себе генотип Александра Великого и его отца Филиппа. Македонская версия Скопье смущает Афины. Эта версия представляет собой важную составляющую, оформляющую свою идентичность новой страны Македонии. Ее официальная доктрина была проиллюстрирована в рамках проекта «Скопье-2014». В центре города установлено более 40 скульптур из бронзы, камней и мрамора, изображающих полководцев, поэтов, мыслителей, священнослужителей и других известных деятелей Древней Македонии. Над всеми возвышается впечатляющая 22-метровая фигура Александра Македонского на коне с мечом в руке. Статуя его отца, Филиппа II Македонского, тоже часть проекта. Для большей достоверности в Скопье даже назвали именем Александра Великого и аэропорт, и главный автобан страны. На это очень резко отреагировала Греция. Она отметила, что Македонии называется одна из ее провинций и обвинила Скопьи, что та присваивает себе ее прошлое. Историческая перебранка, которая вначале вызывала насмешки, переросла в неразрешимый конфликт между соседями с тяжелыми последствиями. Афины несколько лет блокировали прием Македонии в НАТО, ЕС и в ряд других важных международных организаций. Примечание. Сейчас эта страна Македония получила официальное название Северная Македония. Насколько Цезарь итальянец, а Карл Великий немец? В Западной Европе тоже есть великие личности, чью национальность трудно установить. Ведь та же Священная Римская империя, к примеру, претендовала на преемственность Римской империи и Франкской империи Карла Великого и владела в период своего расцвета землями многих сегодняшних больших и малых государств. Из-за частого изменения границ трудно определить национальность и самоидентификацию героев прошлого. Большинство ученых стран Восточной Европы также считают, что невозможно установить этническую принадлежность людей античной Македонии и древние лады. Но территориальные изменения в этой части Европы, создание новых государств, необходимость оформления собственной национальной идентичности, привели именно к таким спорам. Безусловно, сегодняшние греки имеют право считаться наследниками античной Македонии и древние лады. Но основания для этого есть и у остальных народов, живущих на этих территориях около тысячи лет. Поэтому споры о том, какие народы являются потомками Александра Великого, утихнут еще не скоро, если вообще когда-нибудь утихнут.